Глава восьмая. Голубой За Завхоз второго дома стар собеса был застенчивый варюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки... Всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александры Яковлевной. Он называл ее Сашхин, она звала его Альхин. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхин ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленная «Ура!» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было. Предводитель Каманчий жил, однако, в пошлой роскоши, думал Остап, поднимаясь наверх. В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек, в платьях из наидешевейшего туаль де -нора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и, глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели. Слышен звон бубенцов издалека. Это тройки знакомый разбег, а вдали простирался широко, белым саваном искристый снег. Предводитель хора в серой толстовке из того же Туальденора и в Туальденоровых брюках отбивал такт обеими руками и вертясь, покрикивал: дисканты тише, какушкина слабее. Он увидел Остапа, но не в силах удержать движение своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку: та-та-та, та-та-та, та-та-та, торором -та, та -та -та, турурум, турурум. Ту -ру Скажите, где здесь можно видеть товарища Завхоза? — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу. — А в чем дело, товарищ? Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил. — Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Завхоз застыдился. «Да — Да-да, — сказал он, конфузясь. — Это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать. Вам нечего беспокоиться. Великодушно заявил Остап. Я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение. Альхин мгновением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками. Пожалуйте за мной, пригласил завхоз. Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. В комнате стояли стол. Две садовые скамейки на железных ногах. На спинке одной из них было глубоко вырезано имя «Коля» и «Рыжая физгармония». «В этой комнате примусов не зажигают?» «Временные печи и тому подобное?» «Нет-нет, здесь у нас занимаются кружки. Хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный». Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхину было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий виск. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхил не мог не украсть капеллу, и теперь ему было очень стыдно. На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске Туальденора мышиного цвета. — Духовой оркестр — путь к коллективному творчеству. — Очень хорошо, — сказал Остап комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет перейдем дальше пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым алюром остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками обитого светлым английским ситцем в цветочках по стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому номер два старсобеса остап читал их время от времени энергично спрашивая «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» и, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше. Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении. Но в этом отношении все было благополучно, зато розыски были безуспешны, Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть. Все в доме номер два поражало глаз своей чрезмерной скромностью. И меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени пролетарских субботников, бульвара. И базарные керосиновые лампочки. И самые одеяла с пугающим словом «ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно. Это были дверные пружины. Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги, были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами, Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкции таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такой же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро. Когда Бендер с вхозом проходили по дому, Двери салютовали страшными ударами. За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось. Стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал, — Это что? На машинном масле... ⁇ Ей, Богу, на чистом сливочном! ⁇ сказал Альхин краснее до слез. Мы на ферме покупаем. Ему было очень стыдно. Впрочем, это пожарной опасности не представляет, заметила Стаб. В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора. «Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?» Застенчивый Альхин потупился еще больше. «Кредитов отпускают в недостаточном количестве». Он был противен самому себе. Остап сомнительно посмотрел на него и сказал. «К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится». Альхин испугался. «Против пожара?» заявил он. «У нас все меры приняты. Есть даже пенагон-огнетушитель, эклер». Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение — На толкучке покупали, и, не дождавшись ответа, как громом пораженного Александра Яковлевича, снял эклер с ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». «Конечно, на толкучке!» — подтвердил Стаб свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Провожаемые шипением они пошли дальше. «Где же он может быть?» — думал Стаб. «Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать Туальденорового чертога до тех пор, пока не узнает все. За то время, покуда инспекторы завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, второй дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью. Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие «Пища – источник здоровья», Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько одна вторая фунта мяса. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу, и мясо вредно. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору о мясе уступающим в смысле жиров яйцам, а может быть и об обществе, которому они были лишены возможности помогать тщательно пережевывая пищу. Кроме старух за столом сидели и Сидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом. Эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения. Зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхина, а Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме Сабеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, И у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано ноги. Облачены они были, как и старухи, в мышины туальденор. Но благодаря молодости и силе, они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал оставив весь дом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки загомонили. — Сейчас нажрутся, станут песни орать. А Паша Мильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику. Посмотрите, пьяный сегодня придет. В эту минуту разговор воспитанец был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя. И коровий голос начал. — Бретение! Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь, настоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал. Его крах видусо, ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокутский, Самара. Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, Сакутский. Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу. Изобрел световую сигнализацию на снегочистителях. Изобретение одобрено Дорзилум, Дарья, Онега, Раймонд. Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате. «А теперь послушайте новгородские частушки!» Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалайочные струны и черноземной батистине запел. «На стене клопы сидели и на солнце щурились!» финн-инспектора узрели, сразу окочурились. В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы. Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице. И снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич погурмански крутил головой и снимая с усов капустной водоросли, с трудом говорил: "Такую капусту грешно есть помимо водки. Новая партия старушек — спросил Остап. — Это сироты, — ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и из подволь, грозя сиротам кулаком. — Дети по Волжье Альхин замялся. — Тяжелое наследие царского режима? — Альхин развел руками. — Мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. — Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу? — Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, фаршмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. Сашкин — сказал Александр Яковлевич. — Познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхин, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего — Отчего? — спросил он. — В вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь. — Как же! — заволновался Альхин. — А физгармония? — Знаю, знаю. Вокс гуманум. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки. — В красном уголке есть стул, — обиделся Альхин. — Английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался. — А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть. — Милости просим. Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно. Но стула, к непомерному удивлению Альхина, не было. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию. Допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал. «Где же он, может быть? Сегодня он был...» Я видел его собственными глазами. Смешно даже. — Грустно, девицы! — ледяным голосом сказал Остап. — Это просто смешно! — нагло повторял Паша Эмильевич. Но тут певший все время пенагон-огнетушитель Эклер взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова. Смолк на секунду. И с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок избившую с головы повара туальденоровый колпак. За первой струей пенагон-огнетушитель выпустил вторую струю туальденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа эклера стала бесперебойной. К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхин и все уцелевшие Яковлевичи. — Чистая работа, — сказал Остап, — идиотская выдумка. Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии. Братенников в доме поселил, обжираются. Поросят молоком кормят, а нам кашу сует. Все из дому повыносил. — Спокойно, девицы, — сказал Остап, отступая. — Это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил. Старухи не слушали. — А Пашка-то, Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал. Сама видела. «Кому — Кому? — закричал Остап. — Продал и все. Мое одеяло продать хотел. В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец, человеческий гений победил, и пенагон, растоптанный железными ногами Паша Эмильевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу. — Один мой знакомый, — сказал Остап Веска, тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре. — Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струй. — Ты кому продал стул? — — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. — Перекупщику, — ответил он. — Адрес? Я его в первый раз в жизни видел. — Первый раз в жизни? Ей-богу! Набил бы я тебе рыло! мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери!» Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить. «Ну ты жертва аборта!» — высокомерно сказал Остап. «Отдай концы, не отчаливай! Перекупщик что, блондин, брюнет?» Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал, и окончил интервью словами. Это, безусловно, к пожарной охране не относится. В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец. — Это 114-я статья Уголовного кодекса, — сказал Остап. — Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но деньги взял, и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом. — Удар состоялся, — сказал Остап, потирая ушибленное место. — Заседание продолжается.